Антоний Погорельский «Черная курица» или «Подземные жители». Часть 2. Окончание. В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорели —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 Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал. «Господин король, я не могу принять на свой счет того, что никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти... «Не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца». «Что ты говоришь?» — прервал его с гневом король. «Мой министр не курица, а заслуженный чиновник». Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинений, хотя никак не мог понять, что это значит».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 Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов. «Кушай что угодно», — сказал министр, — «с собой уже брать ничего не позволяется». Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать. «Вы обещались взять меня с собой на охоту», — сказал он. «Очень хорошо», — отвечал министр. «Я думаю, что лошади уже отседланы. Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь, а Леши подвели палку гораздо более других. «Берегись», — сказал министр, — «чтоб лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смирных».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 Ты легко представить себя можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И поэтому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда, но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности...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 Алёша сам не знал, чему приписать такую странность, сунул руку в карман, чтобы ощупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слёзы градом полились из глаз его. Он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение.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 «Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности».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 И долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщины детей и голос министра чернушки, который кричал ему: «Прощай, Алёша, прощай навеки». На другой день по утру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 хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.